Глава 11 Миг и вся заготовленная энергия хлынула в меня потоком. Ритуальный круг, непроницаемый барьер, который охраняет огороженную зону от любых внешних помех и стабилизирует поток, силы больше не существовал. Эссенция бушевала вокруг меня, словно ураган. Это было похоже на удар боевого мага, если бы кому-то пришло в голову такое расточительство, как швыряться в схватке чистой энергией. В течение нескольких секунд, прошедших с момента нарушения границ ритуального круга. Беспорядочный поток энергии метался по моему телу, грозя серьезно повредить энергетические каналы. В какой-то миг боль стала настолько сильной, что перед глазами заплясали темные пятна. Сквозь алую пелену я увидел, как Василиса в ужасе отшатнулась. Ее губы дрожали, а лицо побелело. Захар, сбравший этот момент для появления, застыл на месте, словно громом пораженный. Они явно не знали, чем помочь, и ожидали скорой развязки. У любого обычного, не очень опытного мага в ранге ученика или даже подмастерья в этой ситуации было лишь два выхода. Отразить поток, стараясь рассеять энергию и при этом потерять ее всю без остатка. Или рискнуть и принудительно пережать каналы, надеясь, что они выдержат. Но шанс выиграть в такой лотерее был невелик, а платой за поражение стало бы тяжелое магическое истощение или даже... Повреждения каналов, которые потребуют долгого восстановления. Хорошо, что я был необычным магом. Мое сознание, закаленное сотнями магических поединков, уже нащупало выход. Вместо того, чтобы тщетно пытаться силой удержать обезумевшую энергию, я начал перенаправлять ее на ходу, видоизменяя созданные перед ритуалом временные накопители, те самые воронки. Это была моя наработка. Двойная спираль, которую я практиковал еще по дороге в Угрюмиху. Смысл ее был в том, что первая спираль ведет поток энергии внутрь тела, тогда как вторая создает противоток, который стабилизирует основное течение, гасит избыточные колебания и формирует промежуточное пространство для рассеивания хаотичных всплесков. Это как направить бурный горный поток через систему запрут. Вода не исчезает, но ее напор становится управляемым, не сносящим берега. Резкая боль постепенно затихла, сменяясь глубинным жаром, который растекался по венам раскаленным металлом. Давление чужеродной энергии больше не грозило разорвать мои каналы в клочья, а превратилось в мощный, но контролируемый поток. Стиснув зубы, я продолжал удерживать бурные всплески силы, изучая собственное тело. Мое решение принесло неожиданно приятные плоды, вливаемая в меня энергия распределялась более равномерно, а значит, в дальнейшем и усвоится лучше. Вдобавок тело лучше адаптируется к новой силе. Краем глаза я заметил Захара, он сделал неуверенный шаг вперед. Его рука застыла в воздухе, словно он хотел дотянуться до меня, но не решался. Василиса осталась стоять на месте, только в ее глазах отражалась странная смесь, страха и любопытства. Наконец все закончилось. Поток иссяк, и я позволил себе расслабиться. Несколько глубоких вдохов помогли успокоить колотящееся сердце. Магическое зрение показывало, что преобразованные каналы работают как надо, равномерно распределяя энергию. Пришла пора посмотреть, чего же я достиг. Будучи пока что только пробужденным, мой естественный запас равнялся примерно трем каплям. Из них две уходило на поддержание — металлического оружия, созданного моим талантом, и чуть больше одной требовало каменное оружие. Деревянное оружие расходовало лишь смешные полкапли — Вот почему я не мог поддерживать одновременно и алебарду, и молот клевец. В двух добытых кристаллах эссенции содержалось суммарно 18 капель, 5 в одном, 13 в другом. В 6 раз больше, чем у меня было изначально. Казалось бы, прекрасная возможность стать значительно сильнее. Однако любому магу важно понимать, что всю энергию из кристаллов впитать невозможно, так или иначе часть ее улетучится. Полностью это побороть не получилось даже у моего брата, лишь снизить количество упущенной энергии. Без ритуала и подготовки, из-за естественных ограничений на единовременное поглощение эссенции я бы смог впитать около 10 капель. Правильно проведенный ритуал позволил бы пробить этот лимит и достичь 14, но вмешательство ворона, как ни странно сыграло мне на руку, пришлось импровизировать. Зато я получил 17 капель. И всего лишь одна капля ушедшая в никуда. Поразительный результат. Итого 20 капель в резерве. Число ровное, но, увы, ничтожное по сравнению с прежними способностями. С одной стороны, рывок вышел значительным. А с другой, это все еще настолько маленький резерв, что одно заклинание, не связанное с моим талантом, опустошит его целиком. По большому счету, у меня начало складываться впечатление, что пернатый прохвост разрушил круг, возможно, в самое подходящее время для выброса энергии. Чуть раньше она бы рассеялась в пространстве, позднее поток мог бы погубить меня вовсе. Случайность? Или птицы у нас стали разбираться в магии похлеще магистров? Если так, то откуда он такой умный взялся на мою голову? Столько вопросов, а задать их некому. Разве что в небо выкрикнуть, но смотреться это будет довольно глупо. Так что дождусь новой встречи с этим пернатом. Что она состоится, я уже не сомневался. А пока есть более насущные дела». Мое тело налилось свинцовой тяжестью, но разум оставался кристально ясным. Усилием, открыв глаза, я увидел застывшую, словно изваяние Василису. Страх на ее лице постепенно сменялся, плохо скрываемым восхищением, будто она стала свидетелем невероятного чуда. Захар так и замер на полушаге, не решаясь подойти ближе. — Барин, вы целы? — от волнения голос старика дрожал и срывался. — Что это было за напасть? — Не бери в голову. Бросил я, морщись от хрипотцы в собственном голосе. «Небольшое препятствие. Ничего с чем бы я не справился». «Как это у вас получилось?» Ольховская, наконец, отмерла и шагнула ближе. В ее тоне звучал неприкрытый интерес. «Первый раз слышу, чтобы при поглощении сенцы чертили какие-либо круги, но даже так ясно, что его прорыв должен был повлечь для вас серьезные последствия». Однажды, когда моя сокурсница не совладала с эссенцией, ей так повредило каналы, что она потом еще месяц не могла нормально колдовать. «Вы правы», — усмешка далась мне с трудом. «Обычно утеря контроля грозит большими проблемами, но не в этот раз. Скажем так, я обратил помеху себе на пользу». Смирив девушку пристальным взглядом, подметил странную смесь чувств, проступившую на ее лице. Восторг мешался завистью и жадным любопытством. Она явно ожидала более подробного объяснения, но я не собирался раскрывать все карты, а потому добавил, тщательно подбирая слова. «Опыт и смекалка». Во взгляде Василисы мелькнуло подозрение, будто моя скупая фраза подтвердила какую-то ее догадку. «Это мне не понравилось. Надо присматривать за ней внимательнее. Слишком она много знает для обычной аристократки в бегах, а именно такой образ стал рисоваться уже у меня в голове». Повисла неловкая пауза. Василиса явно хотела продолжить расспросы, но я не собирался удовлетворять ее любопытство. Она переминалась с ноги на ногу, поглядывая то на меня, то на место, где только что был ворон. Наконец, не выдержав молчания, она резко тряхнула головой. «Да этот пернатый негодяй совсем обнаглел. Говорю вам, все беды от него. Пакостит, словно специально. Поймать бы его, да в кастрюлю!» «Нет, посланец отца не стал бы мне». «Вредить просто так, в этом наверняка имелся какой-то высший смысл, а потому следовало перевести мысли собеседницы на иную тему». «А что, это улучшит качество вашей стрипни?» — с интересом уточнил я. «Знаете что? Сами себя готовить будете?» — надулась девушка. «Я, между прочим, в поварихе не нанималась». «Ишь какая!» — крякнул Захар. «Под кустом валялась, не гордая была, а теперь нос воротит». Геомантка была, возмутилась, но, сдержавшись, промолчала. Я с усилием поднялся на ноги. Все тело ныло, словно после тяжелой битвы, а в висках пульсировала тупая боль. Но это была приятная усталость. Признак того, что ритуал, несмотря на непредвиденные сложности, прошел успешно. «Захар, будь добр, Принеси мне теплого молока с медом». Распорядился я, стараясь не морщиться от головной боли. Слуга бросился исполнять поручение с радостным усердием. Было видно, что он искренне переживает за мое самочувствие. Ольховская же, едва не хлестнув меня по лицу волосами, направилась на второй этаж. Что ее больше задело? Недоверие к кулинарным способностям или то, что любопытство так и не удовлетворили? Остается только гадать. Думаю, в следующий раз стоит спасать кого-нибудь менее вспыльчивого. Василиса устало опустилась на скамью в своей комнате, массируя виски. День выдался насыщенным и полным невероятных открытий, а ведь еще даже не наступило обеденное время. Ее мысли невольно вернулись к моменту знакомства со странным боярином. Первая встреча в лесу, когда он спас ее от бездушных, уже тогда удивила. Вместо чванливого, столичного хлыща перед ней предстал спокойный, уверенный в себе мужчина с цепким взглядом, совсем не похожий на испуганного сыльного. Да, внешне он не производил впечатления богатыря. Довольно молодой, лет девятнадцати-двадцати, высокий и худощавый, Золотисто-русые волосы и такая же щетина, правильные черты лица. Глаза необычного светло-зеленого оттенка, будто припорошенные инием. В его облике не чувствовалось ни капли аристократической изнеженности или высокомерия, но при этом каждый жест, каждое движение выдавали породу и внутреннюю силу. Уже аристократов она за свою жизнь видела немало, и этот юный парень повадками скорее походил на бывалого военного. В чем-то он даже напоминал ей отца – Такой же уверенный голос и абсолютное самообладание, особенности человека, привыкшего распоряжаться чужими жизнями. Вот только она никогда не слышала, чтобы род Платоновых имел хоть сколько-то выдающегося наследника. А на деревенском сходе он и вовсе поразил девушку до глубины души, рассерженная толпа местных поначалу напугала девушку. Но Прохор не просто говорил, он повелевал одним своим видом и голосом подчиняя людей, и когда он небрежным жестом соткал магии алибарду, а через миг с легкостью разрубил кузнечный молот, она поняла, что с этим человеком все не так просто. В тот миг Прохор заслужил, если не любовь, то уважение многих селян, а ведь на пограничье понимают только силу. Девушка это знала. Прохор дал местным понять, что с ним шутки плохи, И Василиса, сама не зная почему, почувствовала гордость за нового воеводу. Но еще более ее поразила магия. Это было невероятно. Создать материальный предмет практически из ничего, без долгого плетения, одним лишь усилием воли, на такое способны только виртуозные подмастерья, а то и начальные мастера. Очевидно, что оружие являлось продуктом его таланта. И все же освоение своего таланта настолько хорошо, чтобы за долю секунды создавать клинки требовало годы беспрерывных тренировок и абсолютного понимания природы металла. Среди магов, которых она знала подобными навыками, обладали лишь единицы. Неужели этот невзрачный с виду парень не впрямь так могуч? Дальнейшие события лишь укрепили ее в этой мысли. Когда ночью Прохора попытались убить неблагодарные жители, он с легкостью сразил четверых головорезов, вооруженные лишь странным деревянным оружием. Василиса видела этот бой собственными глазами, усилив зрение магии, и не переставала удивляться мастерству воеводы. Не сказать, что его движения поражали быстротой, она вполне успевала следить за ними глазами. Скорее он действовал экономно и расчетливо, не тратил больше усилий, чем нужно, чтобы уклониться, блокировать или атаковать в ответ. Однако настоящим откровением стал ритуал поглощения эссенции. Прохор готовился к нему заранее, тщательно вычерчивая защитный круг, разогревая тело, втирая в кожу соль и залу. Василиса лишь край муха слышала о подобных практиках. В академии их не преподавали. Это была древняя магия, полузабытая считавшаяся опасной. Она ожидала увидеть привычное слияние энергии, плавный переход силы в тело мага. Но когда хаотичный поток вырвался на свободу после вмешательства черного ворона, Василиса испугалась по-настоящему, ей показалось, что неопытный пробужденный не справится, не сумеет укротить разбушевавшийся поток энергии, вырвавшийся из-под контроля. Подобное не удавалось даже опытным подмастерьям, что уж говорить о новичке. «Да, в нем чувствовалась сила». Пусть пока не столь великая, как могло показаться вначале, но он умел ею пользоваться. Кто же он такой на самом деле? Прохор Платонов оказался куда более сложной загадкой, чем она ожидала. Он не походил на знакомых ей магов или воинов. От него веяло чем-то иным, древним и властным. У Василиса вообще сложилось впечатление, что его спокойствие и остроумие — лишь еще одна грань весьма опасного человека. И в то же время он не казался опасным лично для нее. Суровый с врагами он был, на удивление, терпелив с собственными людьми и не гнушался простой работы. В то же время в нем чувствовались некая честность и прямота, свойственные придворным интриганам. Он мог быть жестким, но не жестоким, решительным, но не безрассудным. И, надо признать, оказался довольно привлекательным мужчиной. Не будь у нее своих жизненных целей, можно было бы и голову потерять. Эта мысль вызвала раздраженный смешок, досаду на саму себя. Покачав головой, Василиса поднялась и подошла к окну, вглядываясь в неказистый облик деревни. У Грюмиха выглядело столь жалко, что девушка не сомневалась, это место никогда не поднимется над нищетой, достигнув благополучия. Таких деревень в окрестных княжествах имелось десятки, и судьба их всех ждала одинаковая. Увы, забвение» а вслед за собою Грюмиха утянет и сильного воеводу. Добиться от этого медвежьего угла хоть какого-то толка куда более нереально, нежели добыть алибарду из воздуха. Через десять минут, сидя на крыльце и прихлюбывая душистый напиток, я размышлял о привратностях судьбы, забросившей меня в это захолустье. Золотистый мед таял на языке, вливая в тело новые силы. Горячее молоко дарило чувство покоя. В голове промелькнула отвлеченная мысль — Нужно будет достать еще соли и побольше. Почти все, что собрал Захар по селу ушло на ритуал и подготовку к нему. В противном случае есть нам предстоит исключительно пресную еду. И учитывая мастерство Василисы на кухне, жизнь моя станет совершенно невыносимой. В ближайший час я решил посвятить отдыху. Прислушиваясь к организму, я чувствовал, как усвоенная сила постепенно становится частью меня – Захар хлопотал рядом, подавая то одно, то другое. Его присутствие действовало умиротворяюще. Было приятно осознавать, что рядом есть человек, на которого можно положиться. Пока я пил молоко с медом, слуга присел рядом на крыльцо и начал рассказывать о жителях деревни. Старик оказался на редкость наблюдательным, за день успел многое подметить. «Кузнец Фрол первый послестаростый человек. Силен, хоть и туповат». За ним обычная треть деревни идет. Потом Степан Мельник, у него своя шайка. Еще плотник мечей, тоже с людьми. Я задумчиво кивнул. Такое распределение сил было вполне ожидаемо. Ремесленники всегда имеют влияние в небольших поселениях. А что со стариками? Кого слушают? Есть тут один, Петрович. Бывший учитель, говорят, из Владимира сбежал. К его словам прислушиваются, хоть он в дела особо не лезет. Еще бабка Агафья, знахарка. К ней все ходят, когда прижмет. Захар помолчал, почесывая затылок. Молодежь вся к старости тянется. Он им обещает, что деревню поднимет, наладит добычу реликтов, с разбойниками справится. Только где уж там? савели хоть и не глуп, да труслив больно стал, особенно после того, как на охоте его едва не прибили. И руку на бекрень свернули. Чуть что в нору прячется. Я усмехнулся. Картина вырисовывалась любопытная. Три ремесленника со своими людьми – мудрец, знахарка и староста, пытающийся усидеть между всеми, да еще и гнущий свою линию. После моей прежней жизни политика уровня детской песочницы. А с другой стороны, привыкнув к масштабам империи, как бы мне не переломать тут все, словно слону в посудной лавке. Переубивать всех несогласных много ума не надо. А новых людей я откуда возьму? Их сюда никакими обещаниями не заманишь. В этом положении каждая пара рук на счету даже поломанных, как у старосты. Всех их требуется поставить на службу роду Платоновых. Да не за страх, а за совесть. Чтобы выгоду свою понимали и верными были. А что насчет охотников? Кроме Бориса есть кто толковый? Есть пятеро. Но они больше сами по себе, друг с другом только ходят. На общие сходы редко являются. Разве что когда совсем припрет. Живут на отшибе деревни. Это тоже было неудивительно. Охотники везде держатся особняком. Их ремесло требует независимости. «Значит, всего три силы...» — подытожил я. Ремесленники, староста и охотники. А простые крестьяне... «Их мало совсем!» — вздохнул Захар. «Земли тут не шибко плодородные. Да и бездушные мешают. С полями не разгуляешься, зерно покупное — все... «Больше на огородах живут. Картошка, капуста, репа, вот и весь урожай». Я встал, разминая затекшие мышцы. Информация была полезной. Теперь я лучше понимал, с чем имею дело. Деревня держалась на добыче реликтов и эссенции, а не на сельском хозяйстве. Это объясняло и малое число женщин. Такой промысел не для них. «Спасибо, Захар». Я положил руку на плечо старика. «Ты мне очень помог». — Да чего ж там боярин? — поначалу смутился он, а после вдруг как-то горделиво выправился и по-военному выпалил. — Рад стараться! — усмехаясь его рвению, я накинул на плечи куртку и отправился в деревню. Настало время побеседовать по душам со старостой.